Глава пятьдесят Мы остановились метрах в пятидесяти от остальных. Я бросил выразительный взгляд в сторону Авеллы. Вряд ли она с такого расстояния, да еще в темноте оценила выразительность, но мне показалось, что кивнула. И что дернула правой рукой. «Что ж, хочется верить, до нее дошло, что я не хочу афишировать наш с Лариотисом разговор, и она использовала нужное заклинание». «Ты как?» — первым делом спросил я, взглянув на живот друга, туда, куда буквально вчера вонзил меч. «И сдох в страшных мучениях, а на моем надгробии написано «Морта гарм...» — огрызнулся Лариотис. «Так и будешь тупые вопросы задавать». «Да на кой ты вообще поддался?» Вспылил я, мигом обратив чувство вины в злость. Оказывается, одно в другое очень легко конвертируется. «Чтобы ты постиг мудрость!» «Какую нахрен мудрость, Лариотис?» Внезапно он отвел взгляд. И я услышал то, к чему не был готов. Я не поддался. Меня как будто доской по голове огрели. Это... Это что же получается? Получается, я одолел Лариотиса в поединке на полном серьезе. Я, да не силой, но скоростью и ловкостью, даже кажется, без печати. Немыслимо, пробормотал я. «Выигрыш ваш у Кавиотиса. Только я понятия не имею, как он решит с ним поступить, когда узнает, что вы добровольно послали орден в задницу. Мы не добровольно. Перешел я к сути дела. Слушай меня внимательно, и чтобы все между нами. Искар знает про меня. Знает, кто я, откуда и зачем. Но считает, что во мне все равно есть сильная магическая предрасположенность. Он нас тут в плену держит, но я пока не в претензии. Есть тема. Анимурут рассказал, как я могу избавиться от искорки без потерь. Для этого нужна печать воздуха и факел, который хранится у Искара. Еще нужно поменяться телами, чтобы клятву обойти. — А ведь это я даже дня не проболел, — покачал головой Ларетис. Что ж случится, если я в отпуск уеду? — Искар, глава Ордена Воздушных Убийц, — продолжал я. — Я сам офигел, не смотри на меня так. Камни я вниз бросал, чтобы наших, земных убийц на него навести. Надеюсь, не все камни упали на Академию. — Только два. Грустно сказал Лариотис. «Один я тебе в башку сейчас запустил, а второй сунул мертвецу за пазуху. Оба трупа исчезли из мертвецкой, насколько мне известно. Есть! Я даже подпрыгнул от восторга. Ты настоящий друг! А ты дебил!» Спорить я не стал. Умный человек в моем положении бы в принципе не оказался. Ну тут уж чем богат и тем и рады, как говорится. Лариотис. «Я хотел тебя попросить о Талли...» «Да не тронет ее Дамонт», — поморщился Лариотис. «Он прекрасно понимает, что ты вляпался по самые уши. К нему прискакал Зован и доложил, что ты навел на себя Орден Убийц. Потом это побоище с горным обвалом. В твою байку про «в гости позвали» никто не поверил, кроме, может, агноса «Если с ней что-нибудь случится, ты сбросишь мне на голову какашку, я понял». «Милый Рим как?» «Суд прошел. Я свидетельствовал за него, подтвердил, что Герлим тебя заказал. Пришлось учесть заботу о жизни и здоровье ученика. Ну и тот факт, что ты, Надежда Кланов тоже роль сыграл. Однако из Ордена Менторов его изгнали, и полгода придется провести в каземате. Наказали ежа голой задницей. Ему-то чего? Сиди себе с умным видом!» «А братьям нашим его кормить и мыться водить, чтобы не загнил до поры!» «Ну, главное, что живой!» Я мысленно вздохнул с облегчением. «Вот спрашивается, что мне дался этот милый Рим?» «Ну, сволочь ведь! Притом выдающийся. Он на Герлима больше из вредности прикончил, чем из благих побуждений!» «Ладно», — сказал Лариотис и устало потер ладонью лоб. «Мы сейчас уйдем, дамон вон уже смотрит». Я подумаю, что наплести к Кавиотасу, чтобы он вас пока не изгонял. Но если я скажу ему правду, он скажет, что долг ордена — защитить брата и сестру». «Ну нет», — покачал я головой, — «мне тут армия не нужна, это убийца отпугнет. Я так и подумал. Уверен, что справишься. «Нет». «Значит, поговорю с Агносом, чтобы мне позволили здесь остаться хотя бы до вашей свадьбы. Все, идем. От этих слов на душе у меня потеплело. Как-никак при живом Лариотисе под боком будет гораздо спокойнее, несмотря на внезапное открытие, что я его, оказывается, могу одолеть в бою. Пока шли обратно, я, наконец, посмотрел по сторонам. Ночь сгустилась, окутав окрестности мраком. Светлячки худо-бедно справлялись, но луну заменить не могли. Но все равно было ясно, что дворец Искара стоит на приличном отдалении от остальных построек. Ближайшие силуэты домов различались на фоне серого неба минутах в десяти ходьбы. Территория вокруг дворца превосходно просматривалась. Интересно, а Агнес тоже во дворце живет, в еще более шикарном. Когда мы подошли, оказалось, что все уже обо всем договорились. Агнес и Дамонд собирались уходить а госпожа акади изъявила желание остаться искар пытался объяснить что в его жалкой лачуге ей будет неудобно но акади согласилась пойти на любые жертвы лишь бы провести время с любимой дочкой авела не знала как поведет себя искар если заподозрит что она жалуется матери на сложившуюся ситуацию поэтому нерешительно попыталась отговорить ее но как же папа спросила она «Он, наверное, волнуется и ждет от тебя вестей?» Лицо Акади сделалось непривычно серьезным и даже жестоким. «Тебе все равно придется это узнать, дорогая. Я расторгла брак с твоим отцом этим утром, после ночи размышлений». «Как?» — хором воскликнули мы с Авелой. Этот союз ангела и демона казался каким-то незыблемым, основополагающим, В конце концов, он дал жизнь такому чуду, как Авелла. «Так бывает», — улыбнулась Акади. «Больше я не принадлежу роду Кенса. Временно безродная, но полагаю, что этот вопрос решу в ближайшие дни. Так что, господин Искар, я могу провести ночь в комнате, которую вы любезно выделили моей дочке? Там всего одна кровать, вам будет неудобно, право же...» — бормотал он. «Не извольте беспокоиться. Я двадцать лет прожила на земле, привыкла к неудобствам. Решено». Она поклонилась главам кланов, те в ответ почтили ее кивками и отправились во Освояси. Лариотис, стиснув мне на прощание плечо, догнал их и, кажется, о чем-то заговорил с Агнасом, а я заставил себя отвернуться. «Здесь и сейчас. Печать и факел». Вот о чем нужно думать в первую очередь. Не спалось. Всегда так бывает, когда днём выдрахнешься, как дурак. Я не меньше часа ворочался в огромной постели, но когда защита материка в очередной раз замигала, понял, что нет смысла маяться дурью, и лучше пойти прогуляться. Сев на кровати, я машинально считал вспышки. Сначала четыре. Это, наверное, Дамонт, Лариотис и двое сопровождающих покинули материк. Не вышло у него задержаться. Эх, жаль. Спустя минуту, когда я уже оделся, воспоследовали еще две вспышки. Конвой вернулся. Но когда я подошел к двери, полыхнуло еще дважды. Это меня озадачило. Снова две вспышки. Еще, еще, еще. Всего я насчитал шестнадцать, и когда уже хотел выйти, полыхнули две последние. Сердце отчаянно забилось. Я пытался себя успокоить, ну мало ли кто из воздушных магов куда шныряет и зачем. Однако сердце знало то, до чего разуму было не дотянуться. Сердце тревожилось и ждало. Дверь, ведущая из башни во дворец, была открыта. Очевидно, соотношение — гость пленник, изменилась в пользу первой составляющей. Едва я толкнул дверь, как до меня донеслись нежные и печальные звуки музыки. Кто-то играл на пианино, или фортепиано, или на рояле. Кто бы мне объяснил, чем все это добро друг от друга отличается. Впрочем, я бы тут же забыл. Я пошел на звук. Дворцовые коридоры тонули в полумраке, но все стеклянные поверхности — а их было в изобилии, испускали легкое, почти незаметное свечение, благодаря которому можно было спокойно ориентироваться. Факельный зал, в котором мы обедали при свете свечей, теперь весь сиял этим отстраненным, загадочным светом. И госпожа Акадий в белых одеждах показалась мне привидением. Это она сидела за невесть, откуда взявшимся хрустальным пианино, и самозабвенно нажимала на клавиши. Я остановился, не желая прерывать мелодии, и вдруг... Вдруг меня будто пронзило. Я ведь знаю эту мелодию. Не сказать, что я такой уж меломан по части классики. Просто в далеком детстве смотрел ужастик про клоуна, и там постоянно играла эта самая музыка. Бетховен. К Лизе. — Откуда вы знаете эту музыку? — вырвалось у меня помимо воли. Пальцы госпожи Акади остановились. Она повернулась ко мне с доброй материнской улыбкой. — От одного человека, — сказала она. — Какого человека? — Сэр Мортогар, вы так взволнованы, как будто я украла у вас эту прекрасную музыку. — Почти угадала. Не у меня, а у моего мира. «Вы сперли у нас холодильник, микроволновку, сотовую связь, проигрыватель, а теперь еще и вот это! Слабо самим что-то придумать!» Я угрюмо молчал, и госпожа Акадис жалилась. «Эту мелодию любила наигрывать моя мама, госпожа Фелис. От нее научилась и я. А кто написал ноты, не знаю. Собственно, и нотной записи не осталось». Но у магов воздуха хорошая память на звуки. Фелис. Я мысленно несколько раз произнес имя матери госпожи Акади, сопоставил его с оригинальным названием композиции. Написание это я помнил, все, что писалось не кириллицей, в голове осталось, а вот как произносятся немецкие слова, никогда не знал. Но ведь, похоже, Фелис! Может ли быть такое, что Бетховен попытался записать родными буквами имя женщины, поразившей его воображение в ином мире? Но вместо Фелис смог вывести только нечто, похожее на Фюрелиза. Лиза. «Мама всегда говорила, что слышала эту музыку во сне. Там для нее играл какой-то человек», — сказала Акадия, задумчиво глядя перед собой. «Ладно». Не стоит сейчас затевать разговор про другие миры. Раз уж случай свел меня с сильной воздушной магессой, грех не воспользоваться ею в своих гнусных целях. Госпожа Акади, я заметила, что вам не нравится Искар. Это наше с ним дело, — перебила Акади. Понимаю. Но вы, наверное, не расстроитесь, если я спрошу, можно ли как-нибудь сломать эту защиту. Я показал на факел висящий в воздухе. Госпожа Акади, заинтересовавшись, встала. Вместе мы подошли к факелу и остановились возле рунической границы. Я протянул руку и будто пощупал невидимую стенку, безупречно гладкую и просто никакую на ощупь, ни теплую, ни холодную. Ничего себе! тихо сказала Акади. А я даже внимания не обратила. — А что тут? — спросил я. — Тут. Видите ли, сэр Мортегар, многие считают, что дворец господина Искара защищен слишком хорошо. Избыточно хорошо. Не так уж много людей захочет навредить ректору академии. Во дворец практически невозможно попасть без ведома и разрешения господина Искара. Даже глава клана вынужден был сегодня стоять у ворот и ждать. Так вот, что я хочу сказать. Защита факела превосходит защиту дворца. Отвечая на ваш вопрос, нет. Сломать ее нельзя. Разве что маг воздуха ранга 20-го мог бы попытать счастье, используя язык, Но тут... Нет, тут очень хитрая комбинация. Руны последовательно гасят волны и восстанавливаются поочередно. Может, магов десять-пятнадцать, но столько высокоранговых в принципе найти невозможно. Вот это пролет! Вот это обломище! Значит, про украсть факел можно и не мечтать? Да что... Что ж за подлянка такая? Вот же он, висит! Хм, а может, из подвала дыру проделать? Впрочем, есть одна лазейка, — заметила госпожа Акади. Правда? — встрепенулся я. Но это я говорю просто гипотетически. Вся здешняя защита и дворца, и факела, и даже этой части материка в нарушении всех законов С раздражением уточнила Акади, жестко привязана к личности господина Искара. Если он захочет, может снять защиту. Ну и, разумеется, в случае его смерти защита исчезнет сама. Искренне надеюсь, что госпожа Акади не заметила моей улыбки, которую я быстро подавил. В случае смерти. Что ж, тут уже есть над чем поработать. Но Искар молод, сказала Акади. И самого его защищает столько рун, что убить его сможет лишь самый близкий человек, а он не приближает к себе обо кого. Речь о защитных рунах на теле? Какого Вэлла? Госпожа Акади медленно повернулась и посмотрела на меня. Позвольте полюбопытствовать, сэр Мортегар, при каких обстоятельствах вам удалось увидеть защитные руны на обнаженном теле моей дочери? Они активируются только если ей угрожает смертельная опасность. Никогда в жизни мне так не хотелось убить себя фейспалмом.